7 июня 1935 года, то есть в период работы поэта над воронежскими станцами, умер Иван Владимирович Мичурин. Этот факт не мог пройти мимо внимания Мандельштама. Мичурин скончался в городе Мичуринске. В 1932 году город Козлов получил имя селекционера. Достаточно близко от Воронежа, место мандельштамовской ссылки. Более того, Мичуринск в то время входил в состав Воронежской области. Тамбовская область была выделена из Воронежской в 1937 году. О смерти знаменитого 80-летнего садовника, кавалера орденов Ленина и трудового красного знамени, сообщали центральная и региональная пресса и радио. Смерть Мичурина могла напомнить о нарботовских стихах, посвященных селекционеру. Стихи Нарбута прославляющие «Бодрое вторжение в природу с ножом в руке» вполне могли отозваться, в свою очередь, в характеристики Гитлера. Фюрер разделял, как известно, идеи социал-дарвинизма, был фанатичным приверженцем идей расовой селекции, выбраковки ущербных и расово-неполноценных. Именно это он и предлагал осуществить, и осуществлял на практике в человеческом обществе, руководствуясь, разумеется, собственным представлением о том, кто ущербен, а кто нет. У избежании кривотолков оговоримся. Пусть эта оговорка и будет звучать комично. Мичурин, естественно, никакого отношения к фашизму и Гитлеру не имел. Для нас в данном случае имеет значение только то, что он был садовник и селекционер. Известие о кончине Мичурина могло вызвать у Мандельштама мысль об идеях расовой селекции, которых придерживался и которые воплощал в жизнь Гитлер. Мандельштам был приверженцем идеи об эволюции как следствии в первую очередь изначально присущего жизни креативного импульса творческой эволюции. Вспомним его увлечение Бергсоном и Ламарком, Мысль о механическом вмешательстве в этот процесс со стороны и сортировке во всеоружии самонадеянного невежества и предвзятости нужных и негодных, такая мысль была ему, очевидно, совершенно чужда. Такова, по нашему мнению, по крайней мере, одна из причин странного на первый взгляд объединения характеристики Гитлера садовника и палача. Возвратимся к писательскому дому. Жизнь на улице Фурманова, как и ранее, была бедной и неустроенной. Опубликованная в майской книжке журнала «Звезда» «Путешествие в Армению» вызвало откровенно недоброжелательную реакцию Оружейникова в литературной газете и, что еще более важно, резко отрицательный отзыв Розенталя в «Правде», главной газете страны. 30 августа 1933 года. Была надежда лишь на случайные литературные подработки. «Бродячая жизнь как будто кончилась», — пишет Анна Ахматова. «Там впервые у Осипа завелись книги, главным образом старинные издания итальянских поэтов, Данте, Петрарка. На самом деле ничего не кончилось. Все время надо было куда-то звонить» чего-то ждать, на что-то надеяться, и никогда из этого ничего не выходило. Примечание. Ахматова. Листки из дневника. Страница 136. -я. Конец примечания. Лев Николаевич Гумилев рассказывал о своем пребывании у Мандельштамов. Однажды, когда в доме не было папирос и не было денег на их покупку, он... Гумилев, увидев нищего, стоящего на углу Гагаринского переулка и улицы Фурманова, продал ему кусок хлеба и купил папиросы на эти деньги. Надежда Яковлевна, по словам Гумилева, долго его ругала за то, что он хлеб продал нищему. Нищему можно подать или не подать, но продавать нехорошо. Деньги были нужны и Мандельштам решил продать государству свой архив. В 1933 году был создан Центральный музей художественной литературы, критики и публицистики, ЦМЛ. Руководил им видный старый большевик Бонч Бурьевич. Музей покупал архивы литераторов. Как сообщает Шумихин, Михаил Кузьмин, например, В декабре 1933 года, то есть тогда, когда Мандельштамы обживали квартиру на улице Фурманова, продал свой архив музею за 25 тысяч рублей. Шумихин пишет, 3 марта 1934 года Мандельштам принес в музей, который помещался тогда на первом этаже дома номер 5 по Рождественке, свой архив. Примечание. Шумихин. Судьба архива Осипа Эмилича Мандельштама. Вопросы литературы, 1988 год, номер 3, страница 277. Конец примечания. Уточним. Здесь был музейный отдел рукописей и фольклора. Комиссия экспертов определила стоимость архива Мандельштама в 500 рублей. Поэт продавать архив отказался. В ЦМЛ он уже сам не пошел. 21 марта 1934 года датирована доверенность, выданная Мандельштамом жене, на получение его бумаг из литмузея обратно, чего бы сейчас только не дали исследователи всего мира за одну только возможность посмотреть эти рукописи. У Мандельштама состоялся телефонный разговор с Бонч-Бруевичем. В продолжении разговора Мандельштам отправляет руководителю музея раздраженное письмо 21 марта 1934 года, где в частности заявляет «Назначать за мои рукописи любую цену – ваше право. Мое дело – согласиться или отказаться».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 никому не нужное барахло, скупаемое с неизвестной целью. Эта история послужила поводом для написания эпиграммы. На берегу эгейских вод живут архивяне, народ довольно древний. Всем на диво начальству продавать архивы паршивый промысел его. Священным трепетом листвы и гнусным шелестом бумаги они питаются, увы, неуважаемы и наги. Чего им нужно? 1934 год Выразительный эпизод, характерный для быта Мандельштамов, находим в дневнике Горбачевой, жены Клычкова. Мандельштамы живут в нашем подъезде, на самом верхнем этаже. Они иногда стучатся к нам в дверь, просят взаймы. Однажды попросили мелочь на трамвай. Собрались на базар продавать платье Надежды Яковлевны. У Осипа Эмильча надменно благородное лицо, когда он торгует рухлетью жены. Очень красив, похож на апостола. Кажется, Петра таким изображают. Они продали платье и вновь постучались к нам отдать долг. На базаре они купили немного сметаны, с полстакана, мизерное количество еще какой-то еды, кажется, кило картофеля, и поздней осенью, когда цветы уже редкость, букет хризантем. Узнаю вас, поэты, странная порода людей. Примечание. Сергей Клычков. Переписка, сочинение, материалы к биографии. Новый мир, 1989 год, номер 9, страница 215, конец примечания. Внешность Мандельштама описывается мемуаристами по-разному. Наряду с отрицательными характеристиками, мы встречаем в этих словесных портретах и упоминания, когда речь идет о молодом поэте, о грации принца в изгнании, Анастасия Цветаева, о сияющих, пронизывающих прекрасных глазах Георгий Иванов и длинных ресницах. Но и позднее Мандельштам отнюдь не всегда производил впечатление нервного, суетливого, плохо и неряшливо одетого человека. Мария Гонта, Жена поэта Дмитрия Петровского запомнила Осипа и Надежду Мандельштам такими, имеется в виду 1920-е годы, прекрасно посаженная голова Мандельштама, его величественная и медленная повадка, он в черном костюме и ослепительной рубашке, респектабельный и важный, молоденькая его жена, «Милая, розовая, улыбающаяся Надя». Примечание. Гонта. Из воспоминаний о Пастернаке. Громова. Узел поэты. Дружбы и разрывы. Москва, 2006 год. Страница 538. Конец примечания. Красивым, как видим, Показался Мандельштам уже в начале 1930-х и соседке по дому на улице Фурманова Горбачевой. Ахматова запомнила друга поэта таким. К этому времени Мандельштам внешне очень изменился. Отяжелел, посидел, стал плохо дышать, производил впечатление старика. Ему было всего 42 года. Но глаза по-прежнему сверкали. Примечание. Ахматова. Листки из дневника. Страница 136. Конец примечания. Мандештама житейские неурядицы обычно не смущали. Когда он сочинял стихи, то бегал, как вспоминал Гумилев, по квартире. Бормотал про себя шумел, гудел, когда на него накатывала. Как и ранее, свойственная поэту неистребимая открытость жизни и приятие ее выражались в частности в юморе, остротах, шутливых прозвищах и наименованиях. Так, например, свою комнату поэт стал именовать «Запястье», потому что она была расположена за той, в которой жил Пяст. Комната, где останавливалась Ахматова — «Будущая кухня» получила прозвище «Капище». Нарбут однажды, по словам Мандельштам Надежды Яковлевны, обратился к Ахматовой «Что вы валяетесь, как идолище, в своем капище?» и посоветовал ей пойти на какое-нибудь заседание. Надежде Яковлевне поэт придумал однажды имя «Маманас», то есть «Наша мама». Имелось в виду сам Мандельштам и Ахматова. Главы своих поэм Пяст именовал отрывами. Это слово попало в эпиграмму, написанную в начале 1934 года. Слышу на лестнице шум быстро идущего пяста. Вижу, торчит из пальто 75-й отрыв, чую смущенной душой запах голландского сыра, и вожделею отнять. Около ста папирос. Содержалась ли в шутливом прозвище Маманас какая какая-то доля правды по отношению к Мандельштаму? Известно, что мать Мандельштам очень любил, и ее смерть в 1916 году была для него тяжелым ударом. Так или иначе, нелегко быть женой неприкаянного, по-житейски абсолютно неустроенного, а затем и гонимого человека. Надежда Яковлевна Мандельштам относится бесспорно к той категории самоотверженных любящих женщин, что и Настасия Марковна, жена протопопа Авакума, Софья Андреевна Толстая, Анна Григорьевна Достоевская и Елена Сергеевна Булгакова. Мандельштама соединяли с женой любовь и настоящее духовное родство. Поэт мог увлечься Марии Петровых. Ему могла нравиться Лиля Яхонтова, но накрепко связан он был, несомненно, только со своей Надей. Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно. Он не отпускал Надю от себя ни на шаг, не позволял ей работать, бешено ревновал, просил ее советов о каждом слове в стихах, пишет Ахматова. Вообще я ничего подобного в своей жизни не видела. Сохранившиеся письма Мандельштама к жене полностью подтверждают это мое впечатление. Примечание. Ахматова. Листки из дневника. Страница 132. Конец примечания. Надежда Яковлевна была человеком проницательным, резкого и тонкого ума и твердого характера. Это в полной мере проявилось в ее знаменитых мемуарах, которые, без сомнения, являются одними из самых значительных и ярких свидетельств эпохи. Надежда Яковлевна никогда не принимала участия в наших беседах. Сидела над книгой в углу, изредка вскидывая на нас свои ярко-синие, печально-насмешливые глаза. Я каюсь, в ней тогда не видел личности. Она казалась мне просто женой поэта, притом женой некрасивой, вспоминает Липкин. Хороши были только ее густые рыжеватые волосы, и цвет лица у нее всегда был молодой, свежематовый. А ведь если бы я был понаблюдательней то мог бы понять, что Надежда Яковлевна была человеком незаурядным, хотя бы потому, что Мандельштам, прочтя свои стихи, часто ссылался на мнение о них Надежды Яковлевны, хотя бы потому, что эта чита была неразлучной. Только в конце сороковых, снова, через много лет, и каких лет, встретившись с Надеждой Яковлевной у Ахматовой на Ордынке, я мог оценить блестящий едкий ум Надежды Яковлевны, превосходное ее понимание государственной машины, не столь часто наблюдаемое даже у людей неглупых, а когда позднее я прочел ее книги, вторая, на мой взгляд, сильно уступает первой, то к своему изумлению открыл оригинального, страстного и, увы, пристрастного писателя. Она совершила подвиг, сохранив в памяти все неопубликованные стихи Мандельштама и заслужив вечную благодарность русских читателей. Примечание. Липкин. Страница 392. Конец примечания. Именно в это время, в период жизни на улице Фурманова, был создан убийственный стихотворный портрет Сталина. Ноябрь 1933 года.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 Автор данной книги склоняется к мнению, что основным вариантом седьмого стиха надо считать «тараканьи смеются глазища». Все же, что ни говори, сам поэт написал именно так. Автограф в следственном деле 1934 года. И с нашей точки зрения, это должно быть решающим фактором. Мэтс указал на нераспознанную ранее цитату В листках из дневника Ахматовой «Из каждого окна на нас глядели тараканье усище, виновника торжества». Листки из дневника, подчеркивает Мэтс, писались в 1957-1963 годах, до первой публикации стихотворения, 1963 год, что повышает ценность цитаты как текстологического источника. Примечание. Мы живем под собою, ничуя страны было впервые опубликовано в Мюнхене Мосты, книга 10, 1963 год. Конец примечания. Это сильный аргумент, как и то, что, по словам Мэтца, вариант Тараканьи-глазища не встречается больше ни в одной записи свидетелей современников. Примечание. Мэтс. «Осип Мандельштам и его время. Анализ текстов. Страницы 186-187. Конец примечания». Но все же авторская запись, хотя и сделанная в условиях экстремальных, представляется более авторитетным источником. Кроме того, совсем недавно обнаружен список стихотворения, сделанный при жизни автора. Видимо, тайна с голоса и по памяти, и принадлежащий Перу Бориса Кузина, а в нем в соответствующем стихе глазища. Примечание. Нерлер. Слово и так называемое дело Осипа Мандельштама. Страница 31. Конец примечания.